11. Сет идет по тенистой аллее между восточным крылом общежития и высокой стеной деревни. Каждая трещина в каменной кладке проросла здесь пучками розовой и белой богинвилеей, так что Сету приходится раздвигать перед собой цветочные грозди пугая бабочек, сидящих на лепестках. «Ты нагрубил Эммари, говорю я. «Знаю», — признается он, успокоившись, — «но она выводит меня из себя». Так было всегда. Еще девочка, она вечно задавала вопросы, на которые никто не мог ответить. Знает ведь, что ни к чему хорошему это не приведет, и все равно продолжает ковырять там, где ее не просят. Почему тебя это раздражает? Потому... Он замолкает впервые, глубоко задумавшись об этом. Потому что... Это всегда хорошие вопросы. Мысленно признается себе он. Эмори... «Вкладывает их тебе в голову точные камешки, и они лишают тебя покоя. Вот почему у его дочери так мало друзей, — думает он. Вот почему людям становится не по себе рядом с ней. Вот почему ему самому становится не по себе. Он многого не хочет замечать». Сет выходит во двор позади общежития, пустой в это время дня. Там находятся заброшенные склады и офисы, в которых все, кому нужно, устраивают себе мастерские. Здесь жители деревни варят мыло и бумагу, а еще перетирают огромные мешки куркумы и нарциссов, чтобы получить красители. Они ткут, шьют одежду и обувь, делают инструменты из старого железа и дерева, которые находят в лесах вокруг деревни. Через несколько часов, когда все вернутся, в мастерских станет душно и жарко, а двор наполнится вонью химикатов, запахами травяных отваров, воска и крахмала. Сет проходит сквозь решетчатую тень ажурной радарной башни и оказывается перед домиком из красного кирпича со сводчатой крышей и механическими часами, которые идут благодаря заботам Гефеста. Сет заглядывает в открытую дверь, его глаза не сразу привыкают к полумраку, Шестеро ребятишек, сидя за партами, наблюдают за тем, как Ниема тычет пальцем в пластиковую карту мира. Карта уже висела здесь, как болезненное напоминание об утраченном, когда Ниема открыла свою школу. Она выскребла с карты все, кроме их острова, и обвела его идеальным кругом, обозначив безопасную зону между ним и концом света. «Мы никогда не узнаем, кто создал такое страшное оружие» и почему пустил его в ход, но одно известно наверняка. Туман застал человечество врасплох. Слышен ее знакомый хрипловатый голос. «У них не было планов на случай катастрофы такого масштаба. Укрытия, в которых можно было надеяться пережить ее, плюс достаточные запасы провизии были только у невероятно богатых людей». У других ничего такого не было. Детей не учили в школе основам выживания. Нема бросает нетерпеливый взгляд на часы, и это удивляет Сета. Она же любит вести уроки. Наверное, действительно случилось что-то важное, раз она так рассеяна. Она снова обращается к детям, ее взгляд скользит по их восторженным лицам. Теперь кажется странным, что мы были настолько не готовы, продолжает она наконец. Человечество почти столетие стояло на краю пропасти, прежде чем наступил конец. Мы перерыли всю землю, почти исчерпав ее ресурсы, а изменение климата уничтожило пахотные земли и сузило жизненное пространство, что привело к массовым миграциям населения. В конечном счете мы сами уничтожили свое общество раньше, чем это сделала природа, но все-таки... Так и так шло к одному. Сэд делает глубокий вдох, охваченный сильнейшей ностальгией. Он помнит этот урок с детства. Помнит горячность Ниемы, ее оскорбленный гнев, как огонь, пронизывающий каждое ее слово. Кто-то из детей поднимает руку. — Да, Уильям. — говорит Ниема, указывая на него. — Сколько людей жило на земле до тумана? — Несчесть, отвечает она. — Мы... «Поддерживаем численность населения на нашем острове на уровне 122 человек, потому что на большее нам не хватит ни земли, ни воды, но ресурсы человечества намного превосходили наши. Миллионы людей рождались каждый день в городах, каждый из которых был больше этого острова». Дети удивленно воркуют, их воображение разыгралось. Поднимается еще одна рука, Ньема кивает маленькой девочке. «А почему они ссорились?» «Причина всегда находилась», — отвечает старейшина. «Разные общества, разные боги или цвет кожи. А иногда борьба шла так долго, что мы забывали, как ее остановить. Кто-то имел то, что было нужно нам, или мы думали, что кто-то хочет причинить нам вред». Были и циничные причины, например, наши лидеры могли думать, что война поможет им продлить свою власть. Но разве мы поднимаем руку, когда хотим что-то сказать?» — перебивает неяма мальчика. Он поднимает руку, и выговор повисает в воздухе. «Почему их не остановила Аби?» «Увы, тогда ее у нас просто не было», — говорит неяма Каждый из нас был один на один со своими мыслями, и некому было заботиться о нас, некому было нам помочь. Но ты прав, если бы с нами была Аби, ничего этого не случилось бы, она удержала бы нас от худшего». Ньема настойчиво повторяет эти слова, а дети пытаются представить себе, как выглядел бы сейчас их мир, если бы человечество смогло передать свою совесть кому-то другому. Поднимается еще одна рука. «Да, Шерко». «А когда Адиль вернется домой?» Неожиданно спрашивает он. «Моя мама очень скучает по нему». Ученики напрягаются, испуганные гневом, от которого на щеках Ниямы вспыхивают красные пятна. «Адиль напал на меня», отвечает она, беря себя в руки. «Я знаю, но ведь тебе всегда советуют нам прощать», резонно замечает ребенок. «Адиля давно нет дома. Ты еще не простила его?» Мальчик смотрит на нее круглыми невинными глазами, его вопросы просты и бесхитростны. Гнев Ниемы испаряется, как туман под лучами солнца. «Я стараюсь», — говорит она, проводя рукой по шраму на предплечье. «Твой прадед был агрессивным. Мы в деревне этого не терпим, понимаешь?» «Нет», — признается Ширко. «Вот и хорошо», — говорит Ниема с нежностью. К сожалению, я живу на свете намного дольше тебя, и за это время приобрела немало вредных привычек. Например, мне не так просто прощать, как тебе, но я стараюсь стать лучше. Заметив в дверях Сета, Ниэма поднимает один палец. Значит, через минуту закончит. Сет отходит в тени, скрестив на груди руки, ждет, когда дети выбегут поиграть на солнце. Следом за ними выходит неема «Вернусь через час!» — кричит она детям, когда те исчезают в направлении двора для прогулок. «Как прошел урок?» — спрашивает Сет. «Кто-нибудь из них всегда делает что-то такое, что меня удивляет?» — говорит она, собирая свои длинные седые волосы в пучок и закалывая их карандашом. Сет видит, что не яма устала. Ее воспаленные глаза введены темными кругами, в каждом движении чувствуется непривычная тяжесть, Впервые в жизни ему кажется, что на нее давит возраст. Вся эта вереница невидимых лет позади. Эмри права. ему что-то тревожит. «А как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Нияма, который становится не по себе от его пристального взгляда. «Странно было завтракать без Матисса сегодня утром». «Мой отец прожил долгую жизнь служа деревне». Машинально отвечает Сет. «Я горжусь им». «Это же я». Сет, говорит она тихо, — мне-то ты можешь признаться, что тебе грустно. Пропал его кристалл памяти. Выпаливает вдруг он, и в каждом слове сквозит боль. аби говорит, что он утонул в океане. — Правда? — напряженно отвечает Ниема. — Мне так жаль, это ужасно. Даже не представляю, каково тебе. Она кладет руку на сердце. — Мы сами будем рассказывать его истории друг другу. Так мы сохраним его воспоминания живыми. Он отворачивается, чтобы скрыть чувства, и вытирает слезы. Ниема ждет, не скажет ли он еще что-нибудь. Но Сет, как я уже говорила, лучше сделает вид, что никаких чувств не существует, чем станет говорить о них. Так же было, когда умерла его жена. Он неделями носил с собой ее камень, каждую свободную минуту переживая фрагменты их совместной жизни». В кругу друзей он притворялся, что с ним все в порядке. Он смеялся, шутил работал, как всегда, как будто ничего не случилось. Из этой колеи его выбила Эмори. Однажды он увидел, как дочь бежит по двору, а ее непокорные кудряшки треплет ветер. Только Джудит умела укращать эту огненную гриву и напоминание об этом едва не разорвало ему сердце. Сет упал в обморок, А когда пришел в себя, то заплакал и не мог остановиться целый месяц. «Я хочу, чтобы вечером ты отвез меня на маяк», — говорит Ниема, меняя тему разговора. «Мне нужно провести один эксперимент. Очень срочный». Сет мысленно вздыхает. У Ниемы есть личная лаборатория на маяке, в которой он никогда не был. Каждый раз, когда он привозит ее туда, она работает всю ночь, а он спит в лодке» а утром отвозит ее назад, в деревню. При этом он всегда просыпается с таким ощущением, будто кто-то стиснул его в кулаке и выжил, как лимон. Вчера он провел на пирсе всю ночь и сегодня надеялся выспаться в своей постели. «Когда ты хочешь ехать?» «Перед комендантским часом. На ночь я тебя освобожу». «Встретимся на пирсе», — соглашается он.